В Лондоне объективно были заинтересованы, чтобы движение сопротивления германской оккупации приняло, возможно, более широкие размеры. Этого требовали военные соображения. В то же время нельзя было не понимать, что по мере увеличения размаха борьбы в оккупированных немцами странах политический баланс сил там будет меняться в пользу левых сил. Поэтому английское правительство непрестанно колебалось между желанием использовать движение сопротивления в своих целях и стремлением затормозить его развитие с тем, чтобы задержать рост революционных тенденций в странах Европы. Оно широко практиковало такое средство, как предоставление вооружения и снаряжения участникам движения сопротивления для поддержки его правого крыла. Занимавшийся этими вопросами в годы войны полковник Дикин, переквалифицировавшийся впоследствии в историка, пишет: Предоставляемое управлением специальных операций оружие неизбежно должно было воздействовать на соотношение политических сил внутри движения сопротивления. Упорно борясь против стратегической концепции нанесения удара по Германии в Западной Европе, Черчилль также настойчиво отстаивал свой стратегический план удара по врагу с юга через Балканы. Утверждают, что он руководствовался соображением бить по самому слабому месту противника. Говорят также о его желании взять своеобразный реванш за свой провал в Дарданеллах в 1915 году. Однако если эти мотивы в стратегическом мышлении Черчилля и играли какую-либо роль, то во всяком случае не главную. Главными в его стратегии были политические соображения. Черчилль добивался введения английских и американских войск на Балканы с тем, чтобы они затем сделали мощный рывок на север, заняли страны юго-восточной и центральной Европы и пригородили Красной армии путь на Запад. Введение англо-американских войск Служило бы гарантией того, что в странах этого региона будут восстановлены довоенные порядки, а заодно укрепиться и влияние Англии. Черчилль писал в записке министерству иностранных дел: «Вопрос стоит так: готовы ли мы примириться с коммунизацией Балкан и, возможно, Италии? Наш вывод должен состоять в том, что мы должны сопротивляться коммунистическому проникновению и вторжению».